Борис Михаил с каждым днем все лучше понимал, что не всегда был хорошим судьей, и что с годами мелочи жизни и повседневные дела завладели им полностью, не оставив времени быть выше других людей. Как у орла в гололедицу, отяжелели его крылья. Таких орлов он не раз видел в полях. Сколько в них не стреляй, они не взлетят. Не могут. Крылья обледенели. С ними надо быть осторожным. потому что сильный клюв и острые когти остались единственным оружием нелетающей птицы заботы навалившиеся на бориса были подобны льду на крыльях пришло время передать эти заботы престола наследнику и он решил соблюсти родовой закон росатый владимир получил княжеское звание и был возведен на престол оправдает ли он доверие борис михаил сомневался. отказавшись от престола он хотел проверить свои сомнения если сын свернет с пути проложенного отцом то борис михаил сможет покажив исправить ошибку эту мысль он таил глубоко в душе и порой она тяготила его. он чувствовал вину перед сыном но с другой стороны борис михаил всю жизнь стремившийся к большой цели не хотел чтобы она была перечеркнута после его смерти у государства один путь и тот кто занял место князя должен идти этим путем, не оглядываясь по сторонам. Старому могила вырыта, только бы земля оказалась достаточно тяжелой, чтобы не дать ему подняться, иначе все пойдет прахом. Монастырь в Устье и Тичи приютил под своим кровом монаха Михаила. Его узкая келья ничем не отличалась от кельи остальных братьев. Лампада, стол, кровать и деревянный треногий стул. Братья думала, что новый монах поселится в соседнем крыле с расписными комнатами, но он захотел быть вместе со всеми и жить как обыкновенный служитель Божий. Единственное излишество, которое он себе позволил, — это каждый день сидеть на берегу реки и слушать шум воды. Только сейчас он открыл для себя этот шум. Река текла, билась о камни, и быстрые струи были подобны его мыслям. Разве прежде мог он быть наедине с самим собой? Никогда. Всякий раз, как Борис Михаил выходил из монастыря, книга в золотом окладе, украшенном двумя бесценными камнями, оттягивала власеницу и напоминала о бессмертии. Книга сохранила дух людей, ушедших из этого мира. Они искали бессмертие не в мече и власти, а в создании новой письменности, и сейчас буквы становились воинами, борющимися за их бессмертие. Эти воины завладели многими молодыми умами, и его собственным тоже. Князь выучил знаки, а они научили его сменить княжескую одежду на черную монашескую власеницу. Монах Михаил брал с собой на прогулки сына Гавриила, который одновременно с отцом надел власеницу. В тиши монастыря Гавриил нашел то, что долго искал — одиночество и книги. Здесь он не видел мечей, не слышал о войнах и бунтах, о жестоких казнях, не людей. В его снах убаюкивающе шумела река, мирное небо приходило к нему, чтобы коснуться лба и закрыть длинные, как у ребенка, ресницы. Монах Михаил радовался, наблюдая, как кипит работа по созданию книг и закладывается фундамент будущего духовного здания. Скромная гордость наполняла его, когда он видел, что и сын его, семион интересуется работой просветителей. Симеон был сведущ в церковных вопросах, но всего не знал и не стеснялся расспрашивать. Наставником княжича был Наум. Он прошел суровую школу жизни, многое испытал и в свое время завоевал славу первого скорописца. Ум его был ясен, а мысль остра. Каждую неделю монах Михаил звал его к себе. чтобы узнать, как усваивают славянскую письменность воспитанники Плисковской лавры. Наум приносил вести, от которых радостью наполнялась душа Бориса Михаила. Все думали, что нить, связывавшая князя с внешним миром, оборвана, и что он полностью посвятил себя Богу. Так думал и он сам. В первые месяцы вечерами он приходил в церковь, и с наступлением утра уходил, усталый, но очищенный долгими, утомительными бдениями и молитвами. В молитвах отец изгонял из своей души тайное сомнение в верности росаты Владимира и чувствовал себя легким, как птичье перышко, летающее в вышине, одинокое, позолоченное солнцем, готовое приземлиться на живописный луг и слушать шепот крохотных божьих созданий. Что еще нужно ему, бывшему князю, который в конце концов нашел свою высоту, не обремененную повседневными мирскими тревогами? Он продолжал подолгу молиться средь шелеста пергамента и перьев, создающих новую славу Болгарии. Эта слава не трубила в боевой рог, не ложилась к его ногам чужой завоеванной землей, она была кроткой и одновременно всесильной, подобно нимбу над головой святого. Без этого лунного ореола и самые большие государства уходили в вечную тьму, так же, как и возникали, не оставив следа ни от своего появления, ни от своего исчезновения. Может ли говорить мертвый камень? Но камень ожил бы, если бы нашелся острый резец, который начертал бы на нем несколько волшебных знаков из тех, что сокрыты в новых книгах. В них таятся слава и бессмертие. и если когда-нибудь его земля, не дай бог, погибнет от руки завоевателей, потомки найдут рассыпанные зерна этих букв и восстановят мысль своих прадедов, их веру и обычаи, оборонительные рвы на границах государства. Огромная сила скрыта в простых буквах, но некоторые люди не понимают этой истины, а может, давно поняли, но нарочно не хотят ее признать, потому что не желают добра его народу. И он опять возвращался памятью к встрече с Константином философом в Брегале. Философ тогда рассказал ему, с какой злобой отнеслись Варда и Фотий к новой азбуке, которая могла словно щит закрыть перед ними путь в болгарские земли. И чем больше книг накапливалось в стране, тем крепче монах Михаил сживался с мыслью о величии того, что свершилось. Просветленными от радости глазами встречал он появление каждой новой книги. Его лицо Похудевшая и побледневшая от ночных бдений, сияла, озаренная доброй, ранее не свойственной ему улыбкой. В эти минуты монах открывал в себе ту кротость, что отличала его младшего сына. Сподвижники нарочно присылали ему новые книги с Гавриилом, чтобы доставить отцу душевную радость. Но радость эта постепенно угасала, хотя никто пока не замечал перемены. И однажды приехал кавхан пётр. Еще перед тем как князь принял монашеский сан, они договорились встречаться время от времени у реки около старого вяза, разумеется, в тех случаях, когда надо сообщить михаилу что-нибудь очень важное. Был у них и тайный знак отметено ножом на средней ветви вяза она означала тревожную весть почти целый год условный знак не появлялся, но теперь кафхан пётр прибыл сам, и известия были нерадостными. Хан Рассате больше не называет себя христианским именем, оставил его лишь для титулования в Хрисовулах. Но хуже всего, что он постепенно отстраняет от государственных дел людей Бориса Михаила. С пренебрежением относится и к Петру, к Афхану страны. Петр полагает, что Рассате тайно заменил его овеческим тарканом. Этот катокий стал первым другом хана. С архиепископом Иосифом Новый правитель держится надменно и грубо. Монах слушал своего доверенного человека, и лицо его темнело. — А как думает Илья? — Так же, великий князь. — Смотрите, берегите воинов. — Хорошо, великий князь. — И мне сообщайте. — Хорошо, великий князь. Они расстались без лишних слов. Борис Михаил чувствовал, как тайное сомнение, лежавшее на самом дне души, поднимается наверх, становится правдой. И все же он пытался погасить, задавить в себе это сомнение. Озабоченность отца не укрылась от Симеона. На его расспросы отец ответил, что, мол, неважно себя чувствуют, возобновились боли в пояснице и мешают спать. Сын для виду принял объяснение, но его опасения не рассеялись. Молва проникла и в их тихую обитель, дошла и до Симеона, но он не хотел тревожить отца. А теперь, похоже, отец узнал что-то недоброе о Росате, но раз не спешит открыться ему, значит, дела не так уж плохи. Монах Михаил продолжал молиться по ночам, радоваться новым книгам, однако настоящего удовлетворения уже не было. Мысль, что весь его земной труд под угрозой уничтожения не давал покоя. Он знал, что внутреннее чувство никогда его не обманывает, и чем больше размышлял, тем яснее жизнь виделась ему как череда трудных задач, требующих смелого решения. Борис Михаил вспоминал маленького Рассате на руках жены, когда сам он уезжал в Плиску, чтобы успеть застать в живых умирающего отца.